Роготов объяснил иностранству, чего хочет покупатель. Тот разразился гневом, заявил, что если ему не верят, то он отказывается от сделки и сейчас же уезжает. Тогда Шницеров, войдя в азарт, боясь потерять редкого клиента, схватил Браиловича за грудки, обвинил его в трусости, кричал, что уже знает этого почтенного гражданина, имел с ним дело, Роготов подлил масло в огонь. Давайте п о к у п а т е л и отказываться, иначе мы все попадем в милицию. На нас уже обращают внимание. Шницеров чуть ненасильно вырвал у Брайловича деньги и подошел к машине, где восседал иностранец. Брайлович вдогонку крикнул Шницерову, чтобы тот хотя бы взял несколько штук монет для осмотра. Роготов передал иностранцу его слова. Тот дал Шницерову несколько действительно золотых монет. Шницеров побежал к Браиловичу и Богданову, показал их. Все успокоились. Получив 250 тысяч рублей, вручив Шницерову восемь плотно упакованных тюбиков, иностранец немедленно уехал. Покупатели тут же на улице разделили покупку и разошлись по домам. А утром чуть свет к Роготову прибежали Шницеров, Браилович и Богданов. Были они предельно возбуждены, обескуражены. — В чем дело? А — сквозь зевоту спросил Роготов. В ответ ему показали свинцовые болванки. Роготов стал возмущаться, обещал из-под земли достать этого м у х а м м е д а Сапхи. Все поехали к Цеплис, стали обсуждать план действий. Состоялось нечто вроде т р е т е й с к о г о суда, председатель ствол в а Роготов. Он держал речь в том смысле, что в издержках должны участвовать все, а Шницеров, как инициатор, взять на себя две трети убытков. Роготов и Дьячков, как и не имеющие отношения к сделке, от этого оброка были освобождены. Когда следствие уже подходило к концу, Шницеров напомнил Петренко, что тот намеревался вернуться к истории, касающейся экспроприации его капитала. а «Ну н что ж, раз обещано, должно быть сделано», — согласился Петренко и попросил Фомина, Владимир Федорович, ознакомьте Бориса Яковлевича с показаниями Дичкова. Ах, какие проходимцы! Как лихо все обставили! Без особого осуждения проговорил Шницеров, когда закончил читать эти показания. А вы сомневались, говорить л и не говорить правду. Терзались насчет морального долга. п е р своими компаньонами. у убедились теперь, что эти понятия им просто-напросто чужды? Шницеров развел руками. «О, сэ лави!» — как говорят французы. Борис Яковлевич умел таки философски смотреть на превратности жизни. Понимая, сколь велики их преступления, Роготов Горбышенко и Цеплис, да и другие, пытались теперь привлечь внимание следствия к своей жизни биографиям, обстоятельствам, толкнувшим их на преступный путь. А объективных обстоятельств для этого, в сущности, не было. Вот Ян Роготов, отец, заместитель директора одного из ленинградских заводов. Но нелады с обществом начались рано. Еще в школе он начинает жизнь стяжателя. Его исключают из комсомола. Образумится бы учесть ошибки молодости. Так нет. Попал в заключение. Но не помогло. Попал вновь. Вернувшись, стал п о д т о р г о в а т ь книгами и заграничными безделушками. Как-то у гостиницы «Золотой колос» купил два костюма. Перепродал их. Понравилось. Проделал такую же операцию с часами. Тоже не остался в накладе. Какой-то турист предложил доллары.